Оксана Панкеева. Обратная сторона пути. 11-я книга из серии Хроники странного королевства. Глава 1. Ас, спотыкаясь, двинулся я к нему. Мы в беде. Его кулак с треском обрушился на стол и расколол его в щепки. Так я и знал. Роберт Лин Асприн. Всю свою предыдущую жизнь его величество Шеллар Третий находил, что рассветы над Дайн Рисом необычайно красивы, особенно если любоваться ими с какого-нибудь из верхних башенных этажей. Тогда городские строения не заслоняют горизонт, и можно без помех наблюдать восход во всей красе, начиная с момента, когда край неба только-только окрашивается первыми розовыми мазками, и до самого конца – Когда золотистый шар днев новосветила уверенно возносится над миром, начиная новый день. Рассветов он за свою жизнь повидал предостаточно, так как частенько просыпался намного раньше, и к моменту пробуждения солнца успевал переделать кучу дел. В последний день зелёной луны шела Руминше всего хотелось любоваться рассветом, и вовсе не потому, что из спальни на втором этаже Эльмарова особняка можно было наблюдать только окружающие дома. Мало кому покажется приятным, промучившись всю ночь и с трудом уснув в 4 утра, 6 в 6 проснуться от грохотов дверь и панических воплей. Господин советник, проснуться, быстро-быстро, вас срочно нуждают во дворец, случилась беда и страшный ужас. Шелар с трудом оторвал от подушки гудящую, словно с похмелья голову, и с не меньшим трудом вспомнил, что беда и страшный ужас были лично и им самим запланированы, разработаны и претворены в жизнь. И теперь ему следует только съездить в тот самый дворец, где его так нуждают, и проверить результаты. В сию минуту отозвался он, пока исполнительные ученики и мастеры ступеней не вынесли дверь от избытка энтузиазма. Грохот стих, но особого облегчения это не принесло. Осторожно выброшусь из постели, советник обнаружил, что последствия его вчерашних подвигов или преступлений, смотря с какой стороны смотреть, «Все еще ощущаются, хотя и не так, как с вечера. Хоть бы телепортиста прислали, коль уж так срочно». Понадеялся он, вспоминая, чего ему стоила поездка в карете, и понимая, что чувствовать то он может себя как угодно, но выглядеть должен, как ни в чем не бывало. Быстро умывшись и одевшись, Шила заглянул напоследок в зеркало и отметил, что на вид вроде бы ничего не заметно. «Обладая он от природы здоровым светом лица, может, и его выдала бы излишняя бледность», Но на его счастье, бредным он был всегда, а заметить лёгкую прозирень сумел вот только особо зоркий наблюдатель, способный различать тончайшие оттенки цвета. Немного поколебавшись, он прихватил и трость, без которой уже прекрасно мог обходиться. На всякий случай. Хотя при ходьбе она и не требуется, но если вдруг закружится голова, было бы неплохо на что-то опереться. В гостиной действительно ожидал телепартист, и всего через полминуты Шэлар имел честь наблюдать, как наместник Харган с разгневанным лицом мечется по кабинету, держа на тиске в руках какие-то бумаги. Как бы в насмешку над коварным отравителем, жертва его выглядела абсолютно здоровой и в придассию отлично выспавшейся. Что случилось? Сочувствие и беспокойство в голосе советника были подобающе дозированы. Вроде бы и не скажешь, что верно служащий остался совсем уж надушенным от чужих проблем, но в то же время искать какие-либо внешние проявления переживаний бесполезно. Мне сказали, что я вам срочно нужен, что-то действительно произошло или вы просто желаете выслушать продолжение доклада. Наместник помянул лишайных граков, крокодилью мать и почему-то полярную лису, после чего швырнул на стол перед недоумевающим служащим несколько измятых листов. Шеляр внимательно прочёл Ольгино пространное послание, отметив про себя неплохой слог и несколько весьма удачных высказываний, и только после этого позволил себе догадаться. Ольга от вас тоже сбежала. Гораздо больше его интересовала судьба излучателя, но о нём речь пока не сошла. Следовательно, пока можно поинтересоваться успехами Ольги, а также изучить реакцию наместника на её исчезновение. Ольга взвыла обманутые блудщих чувств демон. Да Ольга это мелочи, тут настоящая катастрофа, заговор и смена. Пашу вас, господин наместник, не кричите. Шэлар Красный Лисий оглянулся на дверь. На самом деле, от волнения счастья у него оселила ломота в висках, оставшаяся после вчерашнего, то не признавался же в подобном. Что конкретно произошло? Ваши драконы разнесли излучательно дворцовой башни. прихватили с собой Ольгу и улетели. Он был на башне, советник чуть приподнял бровь. Смелое решение. С одной стороны, удачно. Прибор не виден снизу, и добраться до него оттуда нет возможности. С другой полностью беззащитен от атак с воздуха. Полагая спрашивать, что делали вампиры, будет глупо. Вряд ли они могли что-либо сделать с бронированным драконом. Я вижу, даже вам не удалось воспрепятствовать. Да если бы я там был, Огарчодно воскликнул Харган и опять вернул что там у терях. Меня чем-то поили, я всю ночь проспал как убитый, даже не слышал ничего. Надо же, как ловка они, покачал головой Шэлар, очень осторожно, так как запах в кабинете его опять замутила. Хорошо, вы позавтракать не успел. А если бы ещё закурить-то думался. Как они ухитрились войти в контакт с драконами, предупредить Ольгу, да ещё и добраться до вашей личной посуды. Впрочем, до посуды, скорее всего, добиралась сама Ольга. — Это почему ты так решил? — Потому что вы проснулись. Сами подумайте, если бы у наших противников появилась возможность подсыпать вам чего-либо в еду или питье, неужели они использовали бы ее столь бездарно? Рисковать головой, чтобы всего лишь усыпить вас на одну ночь, когда проще, вернее, было бы отправить вас вслед за мастером ступеней, это, извините, глупо. А вот Ольга сюда как раз вписывается. Она слишком сдружилась с вами, чтобы после всех ваших доверительных бесед столь подло убить. «Хороша дружба», – процедил сквозь зубы наместник, бросив ненавидящий взгляд на валявшееся на столе письмо. «А все ты со своими экспериментами». «Учитывая конечный результат, – невозмутимо изрек Шелар, – я бы назвал сей эксперимент вполне удачным. Отбросьте на минуту лишние эмоции и рассудите здраво. Имея прекрасные возможности безнаказанно вас умертвить, Вот при помощи яда, хоть банально перерезать глотку спящему, Ольга всё же оставляет вам жизнь и более того, прощальное письмо со обвинениями. Заметьте, ни слова ругани или злорадства, лишь сожаление и сетование на обстоятельства. Она действительно к вам привязалась, а сбежала лишь потому, что не хуже нас с вами понимает. Ваши деличиские отношения не продлились бы долго. Даже мы с вами не можем достоверно предугадать Чем закончилось бы для Ольги знакомство с повелителем, но чем это грозит её ребёнку, догадалась и она, несмотря на её наивность. И вы ведь не станете отрицать, что при всём вашем добром отношении к Ольге, которое она несомненно ценит, вы не сможете защитить её от повелителя, что бы он ни пожелал с ней сделать. Она не смела так говорить об учителе. Уже не так уверенно, но всё ещё обиженно вставил Харган. Это верно. Странно только, почему у нее сложилось о нем столь превратное мнение. Ведь если я не ошибаюсь, все, что Ольга знает о повелителе, она услышала от вас? Но я ничего подобного не говорил. Разумеется. Однако помните ли вы, как я вам советовал, аккуратнее подбирать информацию? Как предупреждал, что одним и тем же фактом Ольга может дать оценку, абсолютно противоположную вашей. Так и получилось. Если вам ваши отношения с наставником кажутся образцом доверия и преданности, то Ольга, будучи совершенно иначе воспитанной, усмотрела в этом примитивное рабство. Вы бы хоть про хвосту молчали, дабы не создавать себе образа жертвы. То есть Харган неуверенно покосился на злачатый листок. Ты хочешь сказать, что она не поняла ничего из моих рассказов? От чего же, пожал плечами советник? Очень даже поняла, только немного по-другому. Разве для вас является новостью, что разные люди могут понимать одно и то же по-разному, причём совершенно искренне, что со стороны многое видится совсем не так, как изнутри, что любые человеческие отношения со всеми наши выглядят для постороннего наблюдателя, чем для эмоционально вовлечённого участника. Почему вас удивляет Ольгины реакции на ваше откровение, лишь потому, что вы преданно любите повелителя и не способны себе вообразить Как может кто-то судить о нем бесподобающего трепета? Должен заметить, подобная ограниченность – большой недостаток для правителя. Вам давно следовало бы научиться понимать способы мышления других людей и моделировать их поведение. Тогда для вас не будет неожиданной и естественной реакции известного вам человека на известные вам обстоятельства. «Погоди!» – наместник растерялся еще сильнее. «Так ты знал? Знал, что этим кончится?» Если вы помните, невозможно мне продолжить свою нотацию Шелар. Я не общался с Ольгой и не мог никоим образом знать о содержании ваших бесед. Однако, зная вас и прекрасно зная Ольгу, я предполагал и такой вариант, о чём вас в своё время предупреждал. Разумеется, это касается её письма, а не побега. Для предположения, что во дворце заведётся изменник, у меня не хватало информации. Уже выясни, кто им не передал ей наотворное извещение о времени побега. а также кто выдал расположение излучателям. «Я еще не знаю», – огорченно помотал головой Харган. «Просто не знаю, что и думать. Никто же не знал. Неужели вампиры где-то по пьяному делу растрепали?» «Возможно. А еще есть вероятность, что прибор и группу вампиров на башне заметила Ольга во время вашего с ней… гм… катания. Если ей что-то передавали, возможно, и обратная связь существовала». «Кстати, на месте связного я бы после такого мероприятия поспешила исчезнуть. Коблину же понятно, что под подозрение попадает очень ограниченное число людей, и уж их-то будут прессовать до победного конца. У нас там никто не исчез». Погруженный в горестные переживания наместник только гребнями покачал. То ли ему не успели доложить, то ли и в самом деле еще никто не заметил отсутствия красавчика Тотти.